трижды переходил на другую сторону улицы, пока, наконец, не убедился твердо, что слежки за Васильевым нет. Тогда он стал подтягиваться к старшему позванию коллеги, оказался, в конце концов, почти рядом. Полковник же все это время шагал неторопливо и спокойно. Бестужев ни разу не заметил с его стороны попыток провериться. На его взгляд, это уже попахивал излишней беспечностью. Не исключено, что господин полковник в силу своего положения, надежно прикрытый, дипломатическим статусом, за несколько лет пребывания в Вене, называя вещи своими именами, заплыл жирком. Что ж, ему выпало исключительно руководить, действуют всегда другие. Этот человек, значительно старше пятидесяти, грузноватый, с редкими ниточками седины в густых усах, более всего напоминал скучного, ординарного парижского рантье. Хотя внешность в данном случае обманчива, но Бестужев начал подозревать, что полковник, как это частенько с людьми случается, со временем срос со своей личиной настолько, что она незаметно стала частью характера. Хоть бы раз сделал попытку определить, нет ли за ним наблюдения. К дверям кафе «Августин» они подошли почти одновременно. Бестужев чуть приотстал, притворившись, будто подводит отставшие часы, дождался, когда дверь за полковником захлопнется. Выждал еще немного. Нет, никто не вошел следом. И тогда только зашел в кафе. Теперь можно было и не заботиться о конспирации. Хорошо еще, что столик полковник выбрал правильно. У стены, в углу, так что число возможных соседей оказалось уменьшено вдвое, а полковник со своего места мог прекрасно видеть входную дверь и улицу. Неторопливо подойдя, Бестужев поклонился и, не дожидаясь приглашения, присел за стол, кивнул подлетевшему кельнеру. Мне то же самое, что этому господину... На мгновение глаза полковника стали столь цепкими, пронзительными и колючими, что всякое сходство с мирным рантье моментально улетучилось, и тут же вновь приобрели самое безобидное, скучающее даже выражение. «Ах, вот это кто!» — сказал полковник негромко. «Ну что ж, грамотно, Алексей Воинович, грамотно. В первый миг я вас и не узнал даже. Вылитый немецкий бухгалтер, правильный и скучный, как расписание пригородных поездов. Давненько не виделись, а?» С левенбурга Кельнер расторопно принес кофейные чашечки, два стакана холодной воды, поклонился и улетучился. Бестужев до сих пор никак не мог свыкнуться со здешними обычаями. Заказав одну единственную чашечку Меланджа, Мервейса или Капуцинера, можно невозбранно засидеться за ней несколько часов, никто и не подумает тебя торопить. Отечественные половые давно бы уже начали кашлять многозначительно над духом столь невыгодного клиента, А то и откровенно приставать, не угодно ли чего еще. Европа! Прикоснувшись губами к краю чашечки, чисто символически, с исконной венской сноровкой, полковник деловито поинтересовался. На пятки вы мне сели на углу Шоттенринг и Гонзага, не так ли? Улицу пересекали трижды. За обнимусом, надо сказать, держались большой сноровкой. И монахинь между нами оставили опять-таки мастерски... А вот на углу Эслингстрассы на короткое время дернулись в нерешительности, не зная, приблизиться ко мне или, наоборот, на другую сторону перейти. Я верно обрисовал? Бестужев уставился на него в нешуточном изумлении. Поклясться мог, что полковник шагал, словно бы погруженный в раздумья, не замечая окружающего, не говоря уж о том, чтобы выявлять за собой наблюдение. «Ну что вы хотите, голубчик?» Васильев чуть усмехнулся в усы. Старшее поколение, знаете ли, ремеслу училось в суровые времена. Кое в чем они покруче нынешнего были. Это, знаете ли, въедается. Я хотел проверить, не следят ли за вами, чуть смущенно сказал Бестужев. Но, разумеется, кто же вам пеняет? Вы, конечно, возбуждены той интригой, о которой вам чует мое сердце, поведал Тарловский. Это серьезно, согласен. Но на моей памяти хватало интриг и посерьезнее. Я лицо некоторым образом официальное». За мной следить как бы даже и не вполне прилично. С вами-то как? На запасной паспорт перешли? Да, конечно. Значит, некоторый запас времени у вас есть? Пока не начали плотно работать, они вас не засекут. Ну, а ежели что, будем вытаскивать. Я, конечно, чуточку удручен тем, что вы все дела здесь вели как бы в обход меня. Тысячу раз, простите, Василий геевич сказал Бестужев без особых угрызений совести, но правила игры, которым я был принужден следовать, до да полно, я вас не упрекаю ни в чем. Прекрасно понимаю ваше пикантное положение. Васильев скорбно покивал головой,